«До да пробовал ли ты делать секс в электричке с субботним летним утром, идущей на Зеледогорские пляжи?» В октябре они ходили в мексиканский ресторан Сеньор Лопес». На шершавых стенах цвели акварельные кактусы. В центре зала перебрал струны колченоги мариачи. Они ели куриные крылышки в белом тягучем тминовом соусе, а пили водку, запивая ее пивом.